Заплакала Анфиса, и мария Кирилловна заплакала, обняли обе и поцеловались. Поцелуй матери — радость и спасение, поцелуй Анфисиных горячих губ, гроб и ладан. И если бы Марья Кирилловна имела дар сверхжизненного чувства, услыхала бы Анфисин, сотрясающий душу, скрытый стон. Так вот почему ныло ее глупое бабье сердце, так вот каким обухом оглушила Анфису ее жестокая судьба. Ну ладно, еще посмотрим. Потягаем и прямо к Шапошникову. У царского преступника сильно живот болел. Не в меру наелся он, хваченный инием Калины. Лежал он животом на горячей печке, и сердце его тоже ныло. Ну вот ноет и ноет сердце. Что же это, предчувствие, что ли, какое темное? Или совесть свой голос подает, жуткую судьбу пророчит? «Совесть, совесть! И зачем ты? Фу, чушь, враки!» «А вот что! Надо хорошую порцию касторки проглотить, да как следует винишка выпить». «Здравствуй, красная моя шапочка, а я к тебе». «Слыхал про телеграмму, про стафет? Утешь!» Поглядел он с печки на истомившееся Анфисино лицо, на ее трепетные опечаленные руки. «Да как же утешить вас, Анфиса Петровна? Чтобы утешить, надо сначала ваши нервы укрепить». Чуть ухмыльнулась Анфиса, посмотрела с жалостной тоской в глаза в наморщенный многодумный лоб его и проговорила. «Обнадежь! Скажи, что еще не все пропало, что свадьбы не будет, а то, слышишь, Шапкин, к старику уйду, погублю душу, уж я решила». Покарабкался проворно с печки политик. На его лице, в глазах, едва переносимая боль. Анфиса возрадовалась душой. «Ангел Божий, а не человек этот самый Шапкин! Состраждет горю ее!» И еще больше исказилось лицо политика. «Ну, прямо не втерпешь!» И, взявшись за скобку двери и весь съежившись, он убитым голосом сказал «Не ходите к старику! Зачем вам, старик? Царствуйте одна! Как царствовать? Чем жить? Когда сердце пусто?» «Трудом!» — подавленно проговорил политик, вобрав под ребра заурчавший свой живот. «Эх, трудом! Я тебе говорила, шапка, помнишь, вечером?» что зверь во мне, жадный зверь, проклятый зверь. Ему все подавай, как есть. Нет, красная шапочка, конченный я человек. Шабаш! Извините, я я сейчас. И политик стремительно выбежал за дверь. А не бывать, Прохору, женатым! Вдогонку крикнула, топнула Анфиса. а Петр Данилович пьет и пьет. Червяк в брюхе завелся. а такие большущие червячище с пунцовой мордой. Давай, давай, вина. Прохор в Москве в театры, в музеи ходит. И когда по настоянию Нины прикладывался он к мощам угодников христовых в Успенском древнем соборе, вдруг ему Анфиса вспомнилась. Ну, вспомнилась и вспомнилось, но неожиданно как-то. Вдруг весь день стояла перед его глазами, а спать лег. Во сне явилась нахальная. Ничего не сказал Прохор Нине, только его думы немножко в перебой пошли. Покачнулась в нем в Прохоре любовь к невесте и захотелось ему отправить дрожайшей Анфисе Петровне Любовное письмо. Письмо письмом, а сердце сердцем. Потянуло сердце туда, к ней, в темную тайгу. Зачем не знает. Может убить Анфису.